Глава 21. Синхронизация 8,6%. Еще на 4 сеанса судьба дала нам передышку. Первый после возвращения с золотом я вообще провел в тире. У Саныча в центре связи была профилактика, и всем операторам в его городке дали выходной. Лафер тоже занимался какими-то своими, мутными, конечно, делами. Сказал, что сделает мне сюрприз и растворился в толпе. А я пошел заниматься тем, к чему с самой юности лежало сердце – стрельбой. Благо, за трофейных автоматов, которых не жалко было расстрелять в хлам, было полно. Четыре штуки еще. У меня была четкая цель – добить адаптацию андроида к стрельбе из среднего оружия до заветных 65. пяти. Было у меня подозрение, что с дорогущей винтовкой в руках смогу легко прикрыть возвращение груженных добычей товарищей в безопасную зону. Вообще, как по мне, так довольно забавное название «безопасное». А что если я засяду на холме в километре от центра с новеньким винтарем, да и начну отстреливать всякого, на кого тот же лофер пальцем укажет? Много им эта условная безопасность поможет. Для тяжелой пули глубоко фиолетово, что нападения в пределах зоны запрещены, а силового щита, который бы прикрывал цитадель от атак извне, ученые еще не изобрели. Я, во всяком случае, ни о чем таком не слышал. Но для начала нужно было получить возможность этим, дорогим и мощным оружием, еще воспользоваться. Система неумолима. 65 и точка. Даже когда мне не хватало всего каких-то полтора процента, доступ к системе прицеливания не открылся. А без него это не винтовка, а высокотехнологичное весло, и то не особенно хорошее. Все-таки приклад был сильно изменен под строение тела андроида, и грести им получилось бы хреново. Но выходил из сеанса с чувством выполненного долга. Заветная планка была взята, даже с превышением в одну десятую. Само как-то получилось. Я так не планировал. Жаль только, хоть разок выстрелить из ружья уже не успел. Таймер тикал, цифры наливались алым. Доктор Розенбаум вроде говорил, что мне теперь доступно некоторое превышение длительности сеанса, но, видимо, системе забыли об этом сказать. Стоило цифрам отчета обнулиться, как меня принудительно выкинуло. «Строго у вас тут», — легко выбрасывая ноги из капсулы и садясь, поделился наблюдением я. И на минуту не дали задержаться. «Тому есть причины, мой друг», — развел руками док. «Простите, что не уведомил вас о них перед началом сеанса. Моя вина». «Что-то серьезное?» «Конечно, иначе система не контролировала бы трафик так жестко». «Подробностями поделитесь?» «Тут нет никакого секрета» пробормотал себе под нос Розенбаум, мигая фонариком мне в глаза. «Вы наверняка уже слышали, что количество операторов в проекте резко увеличилось». «Народ болтал что-то в этом роде». «Верно, ваш народ болтал», хмыкнул док, прикладывая электронный пульсомер к моей руке. «Во-первых, снизила планку начальной синхронизации до 1%. Пришли к выводу, что раз она вообще возможна, значит, ее можно будет раскачать уже там на месте». Тренинги, полигоны, все такое. Логично. Угу. А во-вторых, появилось некоторое количество господ, готовых заплатить компании за возможность побывать на иной планете. Совет директоров не стал отказываться от возможности принести компании дополнительную прибыль. Естественно, все понимают, что эти господа не станут, как вы там говорите, резать оргу. Вот-вот. Заниматься добычей ресурсов они не станут. Им вполне посредством сразу приобрести все желаемое в залах модернизации. «Донатеры», — кивнул я, — тоже слышал. «Донатеры?» — пожалуй, подходящее наименование. Внесу в отчет, если вы не возражаете. «Пф», — фыркнул я, — запретить-то все равно бы не смог. «Да ради бога. И все? Причины две?» «Есть и третья», — слегка удивился моей догадливости доктор, касающиеся уже лично вас». «Меня?» «Вас и всех тех, кто подвел синхронизацию к планке в 10%!» «Так это дофига народа!» «Именно так!» — не стал спорить Розенбаум. «Несколько тысяч!» «И что с нами не так?» «Все так, но, понимаете, человеческий мозг — гибкий инструмент, высокоадаптивный, я бы даже сказал. Иногда даже излишне адаптивный». «Что это значит?» Ваш мозг привыкает к управлению телом, возможности которого значительно превосходят любое, даже самое развитое человеческое. Чем выше эта самая пресловутая синхронизация, тем лучше ваш центральный компьютер справляется. Но потом вы возвращаетесь, понимаете? А ваше тело при всем моем уважении особыми статями похвастаться не может». «Да, вы отлично за ним следите, но вы и андроид. Это все таки птицы разного полета. «Ну, я как бы и раньше это знал», — засмеялся я. «Вы — да, а ваше подсознательное сравнивает, изучает. И поверьте, результаты будут далеко не в вашу пользу». «Мозг решит избавиться от тела?» — продолжал веселиться я. «Проблема казалась мне какой-то надуманной, не стоящей выеденного яйца». «Как вариант». Серьезно кивнул Док. «Или попытается улучшить носитель. В любом из вариантов, боюсь, вам это не понравится. Другие операторы же как-то справились. Те, что давно десятку перевалили». «Другие операторы не делали этого за считанные недели. Сколько вы уже в проекте? Месяц? Полтора?» «Ну, пусть семь недель. Практически вы брали по проценту в неделю». А среднестатистический оператор, из тех, кто пришел раньше вас, делали то же самое гораздо, гораздо медленнее, почти в два раза медленнее. Ну и что? Шевелиться нужно, двигаться. Если не сидеть на попе ровно, система вознаграждает. Система – это сложная компьютерная программа, не бог, понимаете? Она оценивает объективные данные, не читает в душе не подталкивает и не принуждает, просто фиксирует. Я не первый раз слышу, как операторы в некотором роде обожествляют систему, приписывают ей свойства, которых в ней изначально не заложено. Описан даже случай, когда мозг оператора решил, что время между сеансами – это сон, представляете? Там, на экзопланете, он живет, а Земля ему просто снится. Хоть вы будьте реалистом, примите и поймите, Управление носителем андроидного типа – это только работа. Вы не попаданец в тело робота на иной планете. Вы оператор, наездник. Вы, ваш дом, ваша жизнь здесь, на земле, не там. Понял и принял, смирился я. Подумалось вдруг, что лучше с ним, этим чудаком, во всем соглашаться. А то с него станется и еще больше ограничить мои сеансы. А я... А мне здесь нечего делать. Меня на этой планете никто и ничто не держит. Вроде жизнь была наполнена приключениями по самую Маковку. Чего только со мной не происходило. А нет. Почему-то я впервые с юных лет здесь, в проекте, стал чувствовать, что живу. Что это и есть настоящая жизнь. То, чего я всегда хотел. В общем, нами было принято решение вас несколько притормозить. Сделать все возможное, что поставшееся до 10%, вы набрали плавно и осторожно. Дайте мозгу шанс верно расставить приоритеты. А мы, доктора проекта и ваш нейроимплантант, вам в этом поможем». «Чип-то тут причем? – удивился я. «Вы заметили, что процесс развертывания связи искусственного образования в вашей голове и синхронизация с носителем в процентном выражении идентичны?» «Естественно». «Не задавались вопросом, отчего это так происходит?» «Задавался? А толку?» «Я ни в нейрочипах, ни в роботах, нифига не смыслю». «Чип имитирует для мозга пребывание в сеансе», – выдал Розенбаум страшную тайну. «Он как бы посредник между мозгом и кибернетическим организмом. Таким образом, мы создаем для мозга подмену, понимаете?» Вам подсознательно кажется, что вы управляете чипом, а не реальным кибером. Не очень понятно, но верю, раз чип эффективно спасает меня от проблем, может, нет нужды как-то ограничивать мои сеансы. Доктор сурово поджал губы, строго на меня посмотрел и выдал. Вы начали говорить как наркозависимый, не замечаете? Я аж дернулся, словно от пощечины. Это было жестко, даже жестоко. В той среде, в которой я вращался последние два десятка лет, наркоманов не любили. Это, мягко говоря, хуже отношение было только к лицам нетрадиционной ориентации. Причем, а мне довелось общаться и с коллегами по ремеслу из других стран, победное шествие толерантности в той же Европе или Америке только улицами больших городов и ограничивалось. В глубинке или в старых семьях назвать человека транссексуалом жестоко оскорбить. Так вот, наркоманы слегка до геев не дотягивали. Чуточку. Считались они даже не совсем людьми. Как бы людьми, но не совсем. Вроде того, что они хоть и выглядят, как обычные, на самом деле таковыми не являются. И виной тому отсутствие воли. Наркоман не волен распоряжаться своей судьбой. Это за него делает вещество. И тогда логичным будет предположить, что вместо человека именно с веществом и имеешь дело. Но это что касается наркоманов обычных. Геймеры, люди, страдающие игровыми зависимости, к таковым относятся опосредованно. Встречались мне такие, способные все до последних трусов в казино оставить. Азартные игры – это ведь тоже под вид игровой зависимости. Рулетка, блэк или игровой автомат – не суть. Так вот, все о такой увлеченности этого товарища знали, но не осуждали. Философски подходили короче. У одного, мол, хобби, мотоциклы и старья восстанавливать, другой по бабам известный ходок. А этот все прибыли в казино оставляет. Что тут сделаешь? Охота пуще неволе. Но о проблеме игровых зависимостей я, как нормальный современный человек, конечно, знал. К себе только не примерял. Знал, что не азартен. Из-за карточного стола в любой момент мог встать и уйти. Тем более какие-то компьютерные убиватели времени. Не было у меня столько лишних часов в сутках, чтобы еще и в игрушечки играть. Кроме Тетриса, так ничего из игрового на компах и не освоил. И слышать обвинения доктора было странно. И даже страшно. Превращаться в наркомана не хотелось. По большому счету, воля – это все, что у меня осталось в жизни. Воля и страстное, непреодолимое желание жить. Собственно, благодаря этим качествам я здесь, в этом алтайском центре компании, и оказался. «Колонизация затягивает», — хрипло выговорил я. Ничего не значащие слова, с трудом протиснутые через сведенное спазмом горло. «А вы, батенька, зря общественную жизнь игнорируете», — покровительственно укорил меня док. «Ушли в тот мир так, что на этот ни сил, ни желаний не остается. Понимаю, но и зависимым от сеансов становиться не советую. Всякое может случиться. Представьте на миг, что связь с той планетой пропала. Что вы будете делать без своего ненаглядного робота?» «Да я все понимаю», — поморщился я. «Причем тут только это ваша общественная жизнь?» Я тут никого не знаю, меня никто не знает. Я и прежде не особо хорошо с людьми сходился, а теперь и подавно. Это вы зря, вас многие знают. Вы в некотором роде наша, нашего центра, знаменитость. С вами многие хотели бы познакомиться. Это с одной стороны. С другой, компания готова оплатить вам участие в серии запланированных на ближайшее время мероприятий. Ничего такого от вас не потребуется. «Просто присутствие. Просто свободное общение с другими операторами». «Капец. Не хватало еще на экраны телевизора попасть», — рыкнул я. «Боюсь, гости, которые повадятся сюда по моим следам ездить, вам не понравится. «Я в курсе вашей проблемы», — кивнул Розенбаум, подтвердив, наконец, мои догадки о причастности его к корпоративной службе безопасности. Во всяком случае, я надеялся, что доступ к моему досье не раздают простым докторам. И компания это тоже учитывает. Это будут не самые многолюдные акции, и журналисты на них допущены не будут. Фу, так и не понял, зачем это компании? У нас много новичков, а им хочется видеть легендарных операторов. Вот и вся причина. Ну и что, каков будет ваш положительный ответ? Да я-то что? пожал я плечами. «Я, допустим, согласен. Это же вам меня придется получше прятать, если что». «Спрячем», — кивнул Док. «У нас множество вариантов. Как вам, к примеру, возможность пожить на Луне? В тамошнем научном городке тоже есть центр нашей связи». «На Луне я еще не бывал», — засмеялся я. «Но оттуда трудно будет ездить на встречи с начинающими операторами». «Я, правда, до сих пор не понимаю, почему удостоился такого внимания. Но если уж компания готова даже оплатить...» «Готово», — еще раз подтвердил док. «Здесь, валютой любой страны или там, монетами. И поверьте, вознаграждение вас не разочарует». «Хорошо», — выдохнул я. «Я согласен, но с одним условием. Мне нужна свободная возможность выхода в глобальную сеть». «Неотслеживаемый адрес, или как там это делается?» «Мне нужно иметь возможность связываться с нужными людьми, писать письма, рыскать по сайтам». «Я понял», – кивнул врач, – «а это можно организовать». «Единственное, вам придется подписать несколько дополнительных бумаг, понимаете?» «Компания очень щепетильно относится к коммерческой тайне. И если вдруг выяснится, что через вас эта тайна окажется нарушена», «Я подпишу», — хмыкнул я. «Другие же операторы. Те, кто живет с семьями и ездит на сеансы, как на работу. Они же никак не ограничены. Мы только тут, как в информационной тюрьме». «Так и мы нечего разглашать», — развел руками доктор. «Между тем, само место расположения нашего центра уже не подлежит разглашению». «Могу только приветствовать», — засмеялся я. «Целиком и полностью, как говорится». Это только в моих интересах, так что отменяйте сведения точно никуда не уйдут. Логично, улыбнулся умело замаскированный сотрудник СБ. Это не в ваших интересах. Нейроинтерфейсом тоже не следует хвастаться. Разработка прорывная, но пока на стадии прототипов. А мы здесь в роли испытателей, подопытных. Любой вред человеку от имплантирования полностью исключен, отрезал Док. Иначе сейчас продолжались бы опыты на животных. В этом отношении можете быть спокойны. Но еще щеголять устройством не рекомендую. Тем более, что после полного развертывания устройства вы получите ощутимое преимущество. Здесь или в программе? Везде. Ваша жизнь уже никогда не станет прежней. И это не громкие слова. Это реалии наших дней, господин Лис, поверьте. Вы еще спасибо нам говорить будете. Синхронизация 8,7%. Напомнила о себе устройство у меня в голове. Ну, я пойду, кушать очень хочется. Вздохнул я, не дав себя отвлечь от действительно важного каким-то тупым нейросеткам. До встречи, господин Лис, улыбнулся док. К началу следующего сеанса пакет документов будет уже готов. Сможете подписать прямо перед тем, как лечь в капсулу. Я кивнул и побежал в душ. Есть и правда хотелось немелосердно.